Стелла — вечно юная волшебница розовой страны. Остальной путь через лес прошел без приключений. Когда путешественники вышли из леса, перед ними открылась круглая скалистая гора. Обойти ее было нельзя. С обеих сторон дороги были глубокие овраги. — Трудненько карабкаться на эту гору, — сказал страшила. Но гора ведь это неровное место, и раз она стоит перед нами, значит, надо через нее перелезть. И он полез вверх, плотно прижимаясь к скале и цепляясь за каждый выступ. Остальные двинулись за страшилой. Они поднялись довольно высоко, как вдруг грубый голос крикнул из-за скалы. «Назад!» «Кто там?» спросил страшила из-за скалы показалась чья-то странная голова Это гора наша и никому не позволено переходить ее но нам же нужно перейти вежливо возразил страшила мы идем в страну стеллы а другого пути здесь нет мы мараны никого не пропускаем через свои владения на скалу с хохотом выскочил маленький коренастый человечек с большой головой на короткой шее. Его толстые руки сжимались в огромные кулаки, которыми он угрожал путникам. Человечек не казался очень сильным, и Страшилу смело полез кверху. Но тут случилась удивительная вещь. Странный человек, резко оттолкнувшись от земли, подпрыгнул в воздух, как резиновый мяч, и с лета ударил Страшилу в грудь головой и сильными кулаками. Страшило, кувыркаясь, полетел к подножию горы, а человечек, ловко став на ноги, захохотал и крикнул. «Аль-ля-ля! Вот как это делается у нас, маранов!» И точно по сигналу из-за скалы бугров выскочили сотни прыгунов, так называли их соседние народы. «Аль-ля-ля! -ля! -ля, ля Попробуйте пройти!» грянул разноголосый хор. Лев рассверепел и стремительно бросился в атаку, грозно рыча и хлеща себя хвостом по бокам. Но несколько прыгунов взлетев так ударили его своими плоскими головами и крепкими кулаками, что лев покатился по склону горы, кувыркаясь и мяукая от боли, как самый простой кот. Он встал сконфуженный и, хромая, отошел от подножия горы. Железный дровосек взмахнул топором, попробовал гибкость суставов и решительно полез вверх. «Вернись! Вернись!» — закричала Элли и с плащем схватила его за руку. «Ты разобьешься о скалы! Как мы будем тебя собирать в этой глухой стране?» Слезы Элли мигом заставили дровосека вернуться. «Позовем летучих обезьян!» предложил Страшила. «Здесь без них никак не обойтись пикап-трикапу!» Элли вздохнула. «Если Стелла встретит нас недружелюбно, мы будем беззащитны!» И здесь вдруг заговорил Татушка. «Стыдно признаться умному псу, но правду не скроешь! Мы с тобой, Элли, ужасные глупцы!» «Почему?» — удивилась Элли. «А как же? Когда нас с тобой нес предводитель летучих обезьян, Он рассказал нам историю золотой шапки. Ведь шапку-то можно передавать. Ну что же? Все еще не понимала Элли. Когда ты истратишь последнее волшебство золотой шапки, ты передашь ее страшили. И у него опять будет три волшебства. Ура! Ура! закричали все. Татушка, ты наш спаситель. Жаль, конечно, скромно сказал песик, что эта блестящая мысль не пришла мне в голову раньше. Мы тогда бы... «Не пострадали бы от наводнения?» «Ничего не поделаешь», — сказала Элли. «Что прошло, того не воротишь». «Позвольте, позвольте», — мешался Страшила. «Это что же получается?» «Три да, да три до да три». Он долго считал по пальцам. «Выходит, что я да дровосек, да лев...» «Мы можем приказывать летучим обезьянам еще целых девять раз!» «А про меня ты позабыл?» — обиженно сказал Татушка. «Я ведь тоже могу быть владельцем золотой шапки!» «Я про тебя не позабыл!» — со вздохом признался Страшила. «Да я не умею считать дальше десяти!» «Это огромный недостаток для правителя!» — серьезно заметил железный дровосек. — Я займусь с тобой в свободное время. Теперь Элли смело могла истратить свое последнее волшебство. Она говорила волшебные слова, а страшила повторял их, приплясывая от радости и грозя кулаками воинственным мараном. В воздухе раздался шум, и стая летучих обезьян опустилась на землю. — Что прикажете владельцу золотой шапки? — спросил предводитель. «Отнесите нас ко дворцу Стеллы», — ответила Элли. «Будет исполнено!» И путники мигом очутились в воздухе. Пролетая над горой, Страшило делал чудовищные гримасы прыгунам и отчаянно ругался. Прыгуны высоко подскакивали в воздух, но не могли достать обезьяны и бесновались от злости кольцо гор, а с ними и вся страна маранов быстро осталась позади. И взору путников открылась живописная, плодородная страна Болтунов, которой управляла добрая волшебница Стелла. Болтуны были милые, приветливые люди и хорошие работники. У них был единственный недостаток: они страшно любили болтать. Даже находясь в одиночестве, они по целым часам говорили сами с собой. Могущественная Стелла никак не могла отучить их от болтовни. Однажды она сделала их немыми, но болтуны быстро нашли выход из положения. Они научились объясняться жестами и по целым дням толпились на улицах и площадях, размахивая руками. Стелла увидела, что даже ей не под силу переделать болтунов, и вернула им голос. Любимым цветом в стране болтунов был розовый. Как у живунов — голубой, а у мигунов — фиолетовый, а в изумрудном городе — зеленый. Дома и изгороди были окрашены в розовый, а жители одевались в ярко-розовые платья. Перед дворцом Стеллы обезьяны опустили друзей. К караулу дворца несли три красивые девушки. Они с удивлением и страхом смотрели на появление летучих обезьян. «Прощай, Элли!» — дружески сказал предводитель обезьян Оорра. «Сегодня ты вызвала нас в последний раз!» «Прощайте, прощайте!» — закричала Элли. «Большое спасибо!» и обезьяны улетели с шумом и смехом. «Не слишком радуйтесь!» — крикнул им вдогонку Страшила. «В следующий раз у вас будет новый повелитель, и от него вы не отделаетесь так просто!» «Можно ли видеть добрую волшебницу Стеллу?» — с замиранием сердца спросила Элли девушку из караула. «Скажите, кто вы такие?» «И зачем сюда прибыли? И я доложу о вас!» — ответила старшая. Элли рассказала, и девушка отправилась с докладом. А остальные приступили к путникам с расспросами. Но они еще не успели ничего узнать, как девушка вернулась. «Стелла просит вас во дворец!» Элли умылась, страшила, почистился. Железный дровосек смазал суставы и тщательно отполировал их тряпочкой с наждачным порошком, а лев долго отряхивался, разбрасывая пыль. Их накормили сытным обедом, а затем провели в богато убранный розовый зал, где на троне сидела волшебница Стелла. Она показалась элли очень красивой и доброй, и удивительно юной, хотя вот уже много веков правила страной болтунов. Стелла ласково улыбнулась вошедшим, усадила их в кресло и, обращаясь к Элли, молвила. «Рассказывай свою историю, дитя мое». Элли начала длинный рассказ. Стелла и ее приближенные слушались большим интересом и сочувствием. «Чего же ты хочешь от меня, дитя мое?» спросила Стелла, когда Элли окончила. «Верните меня в Канзас к папе и маме. Когда я подумаю о том, как они горюют обо мне, у меня сердце сжимается от боли и жалости». «Но ведь ты рассказывала, что Канзас — скучная серая пыльная степь. А посмотри, как красиво у нас». «И все же я люблю Канзас больше вашей великолепной страны!» Горячо ответила Элли. «Канзас — моя родина!» «Твое желание исполнится, но ты должна дать мне золотую шапку». «О, с удовольствием, сударыня! Правда, я собиралась передать ее страшили, но уверена, что вы распорядитесь ею лучше, чем он!» «Я распоряжусь так...» «Чтобы волшебства золотой шапки пошли на пользу твоим друзьям», — сказала Стелла и обратилась к Страшиле. «Что вы думаете делать, когда Элли покинет нас?» «Я хотел бы вернуться в изумрудный город», — с достоинством ответил Страшила. «Гудвин назначил меня правителем изумрудного города, а правитель должен жить в том городе, которым он правит». Ведь не могу же я управлять изумрудным городом, если останусь в розовой стране. Но меня смущает обратный путь через страну Маранов и через большую реку, где я тонул. Получив золотую шапку, я вызвал летучих обезьян, и они отнесут вас в изумрудный город. Нельзя лишать народ такого удивительного правителя. Так это правда, что я удивительный? просияв, спросил Страшила. Больше того, вы единственный, и я хочу, чтобы вы стали моим другом. Страшила с восхищением поклонился доброй волшебнице. А вы чего хотите? Обратилась Стелла к железному дровосеку. Когда? Элли покинет эту страну? — печально начал дровосек. — Я буду очень грустеть. Но я хотел бы попасть в страну мигунов, избравших меня правителем. Я постараюсь хорошо править мигунами, которых очень люблю. Второе волшебство золотой шапки заставит летучих обезьян перенести вас в страну мигунов. «У вас нет таких замечательных мозгов, как у вашего товарища, страшила мудрого, но вы имеете любящее сердце, и у вас такой блестящий вид, и я уверена, что вы будете прекрасным правителем для мигунов. Позвольте и вас считать своим другом». Железный дровосек медленно склонился перед Стеллой. Потом волшебница обратилась к льву. Теперь вы скажите о ваших желаниях. За страдой марадов лежит чудесный дремучий лес. Звери этого леса признали меня своим царем. Поэтому я очень хотел бы вернуться туда и провести там остаток своих дней. Третье волшебство золотой шапки перенесет смелого льва к его зверям, которые, конечно, будут счастливы, имея такого царя. И я тоже рассчитываю на вашу дружбу». Лев важно подал Стелле большую сильную лапу, и волшебница дружески пожала ее. «Потом, — сказала Стелла, — Когда исполнится три последних волшебства золотой шапки, я верну ее летучим обезьянам, чтобы никто больше не мог беспокоить их выполнением своих желаний, часто бессмысленных и жестоких. Все согласились с тем, что лучше распорядиться шапкой невозможно, и прославили мудрость и доброту Стеллы. — Но как же вы вернете меня в Канзас, сударыня? Спросила девочка. «Серебряные башмачки перенесут тебя через леса и горы», ответила волшебница. «Если бы ты знала их чудесную силу, то вернулась бы домой в тот же день, когда твой домик раздавил злую гингему». «Но ведь тогда я не получил бы моих удивительных мозгов!» воскликнул страшила я до сих пор пугал бы ворон на фермерском поле а я не получил бы моего любящего сердца сказал железный дровосек я стоял бы в лесу ржавел пока не рассыпался бы в прах а я до сих пор оставался бы трусом проревел лев и конечно не сделался бы цареб зверей все это правда ответила Элли. «И я ничуть не жалею, что мне так долго пришлось прожить в стране Гудвина. И только слабая маленькая девочка, Но ну, я любила вас и всегда старалась помочь вам, мои милые друзья. Теперь же, когда исполнились ваши заветные желания, я должна вернуться домой, как было написано в волшебной книге Виллины». «Нам больно и грустно расставаться с тобой, Элли!» сказали страшила дровосек и лев. Но мы благословляем ту минуту, когда ураган забросил тебя в волшебную страну. Ты научила нас самому дорогому и самому лучшему, что есть на свете — дружбе. Стелла улыбнулась девочке. Элли обняла за шею большого смелого льва и нежно перебирала его густую косматую гриву. Она целовала железного дровосека и тот горько плакал, забыв о своих челюстях. Она гладила мягкого, набитого соломой страшилу и целовала его милое, добродушное, разрисованное лицо. «Серебряные башмачки обладают многими чудесными свойствами», — сказала Стелла. «Но самое удивительное их свойство в том что они за три шага перенесут тебя хоть на край света. Надо только стукнуть каблуком о каблук и назвать место. «Так позже они перенесут меня сейчас в Канзас!» Но когда Элли подумала, что она навсегда расстанется со своими верными друзьями, с которыми ей так много пришлось пережить вместе, которых она столько раз спасала и которые, в свою очередь, самоотверженно спасали ее, сердце ее сжалось от горя, и она громко зарыдала. Стелла сошла с трона, нежно обняла Элли и поцеловала ее на прощание. Пора, дитя мое, ласково сказала она. Расставаться тяжело, но час свидания сладок. «Вспомни, что сейчас ты будешь дома и обнимешь своих родителей. Прощай, не забывай нас!» «Прощай, прощай, Элли!» — воскликнули друзья. Элли схватила Татушку, стукнула каблуком о каблук и крикнула башмачкам. «Несите меня в Канзас к папе и маме!» «Неистовый вихрь закружил Элли!» Все слилось перед ее глазами, солнце заискрилось на небе огненной дугой, и прежде чем девочка успела испугаться, она опустилась на землю так внезапно, что перевернулась несколько раз и выпустила Татушку из рук.